Глава 35. Нужное место я заприметил сразу даже раньше, чем таксимотор остановился и высадил меня у тротуара. Хотя заведение и на Екатерининском канале, и на Гороховой улице имелось в избытке самых разных калибров и на любой вкус: от копеечных столовых, кондитерских и рюмочных до кабара и серьезных рестораций, в которые работяг-извозчиков и прочий простой люд, наверняка и вовсе не пускали. Это определенно принадлежало к последним. «Медвежий угол», — прочитал я здоровенную вывеску. Впрочем, как еще мог назвать свое заведение купец первой гильдии, приехавший в столицу из Сибири? Внешнее оформление вполне соответствовало названию. Рядом со здоровенными подсвеченными буквами красовалась нарисованная голова медведя, да и за витринами соответствующей тематики оказалось с избытком. Сделанные под старину фонари, звериные шкуры, ружья на стенах и даже целые сани, в которые запрягли, ну да, конечно же, медведи. При жизни косолапый был не из крупных, но мастер-чучельник постарался на славу и выглядел зверь грозно, почти как живой. Распахнул зубастую пасть, вывалил язык, уперся в помост могучими лапами и застыл. В таком усилии, будто ему и правда оказалось не под силу сдвинуть с места свою поклажу, хотя единственным грузом Сани была девица. Вполне себе живая. Молоденькая, стройная, накрашенная до неприличия и облаченная, точнее разоблаченная тоже до неприличия. Из одежды на ней имелись только туфли, чулки в сетку, чисто символической длины пышная юбка и корсет со здоровенным малым бантом на груди. Видимо, девушку специально наняли заманивать патких до всего этакого посетителей, но время для всяких непотребств было еще слишком ранее, так что она просто развалилась на сиденье и потягивала из высокого бокала что-то подозрительно похожее на шампанское. Я бы поставил свою фуражку, что к вечеру девица в витрине уже будет пьяна в стельку. А может и не к вечеру, Настроение у нее уже сейчас было весьма и весьма игривое. Заметив меня, она отсулитовала бокалом, фривольно подмигнула и даже изобразила воздушный поцелуй. Я помахал в ответ. «Эй, студиозус!» — проворчал недовольный голос. «Тебе чего тут надобно?» Видимо, глазеть на девиц полагалось только господам при деньгах. Здоровенный швейцар в ливрее, которому куда больше подошло бы слово «вышибала», направился ко мне. Без особой спешки. В его обязанности наверняка входило только гонять всяких сомнительных личностей, а не устраивать с ними драку. Так что здоровяк шагал неторопливо, явно давая мне возможность удрать, и только потом размахнулся, чтобы отвесить подзатыльник. Не вышло. «Потише, любезный, а то рассержусь», — произнес я, сжимая широкое запястье, так что хрустнули кости. «Я к хозяину, по особому приглашению». «Вели передать его благородие Владимир Волков», — пожаловал. «Это ты, значит, ты есть лихой гимназист?» — натужно просопел швейцар, пытаясь освободиться. «Пусти. Сам отведу куда следует. Фома Ильич тебя уж заждался». Заждался? Все интереснее и интереснее. Я не стал спорить и через мгновение уже поднялся по ступенькам и шагнул следом за швейцаром в полутемный зал ресторации. Тот даже не подержал передо мной дверь, просто толкнул тяжеленную створку так, что та распахнулась, пропуская нас обоих. Угол оказался действительно медвежий, и внутри даже больше, чем снаружи, на антураже в заведении явно не экономили. Еще больше звериных шкур, чучело, деревянная сцена, заделанная под сарай чуть поодаль, и, конечно же, камин, над которым висела лосиная голова с размахом рогов, метра этак в два. И снова оружие, какие-то коллекционные мушкеты с золоченными прикладами, сабли. Страшно подумать, сколько денег старший Кудияров потратил на такое богатство. Делал он это от всей широты сибирской души. Не знаю, успело ли добраться сюда мудреное слово «кич», но в оформлении зала и наивно-колоритное обаяние, и откровенная безвкусица присутствовали в таком количестве, что я, пожалуй, не смог бы сказать, чего из них больше. Сюда, буркнул швейцар, надо наверх подняться. Мы шли мимо пустых столов, для появления вечерних посетителей время еще не настало, а на обед в такие заведения наверняка ходили нечасто. Официанты в белоснежных сорочках скучали без дела у стойки, а девица в санях с медведем и вовсе, похоже, уснула. Делом был занят только музыкант, сидевший на краю сцены цыган в красной рубахе, Задумчиво крутил колки на семиструнной гитаре, настраивая инструмент. Тишь да гладь. Даже охрана, крупные бородатые мужики в двубортных мундирах, лишь провожали нас взглядом, тут же отворачивались и снова пялились через витрины на улицу. Видимо, швейцар занимал среди местной братьи особое положение, и никто не задавал лишних вопросов. И все же, когда мы шагнули на лестницу, Я вдруг почувствовал себя неуютно. Света здесь определенно не хватало, простора было еще меньше, зато табачного дыма столько, что он намертво повис в воздухе густой сизой дымкой. Да и публика, спускавшийся навстречу плечистый бородатый мужик, выглядел, пожалуй, поприличнее Прошкиных каторжан, зато зыркнул так подозрительно и недобро, что я с трудом подавил желание нащупать пистолет под кителем. Впрочем, патронов в нем все равно не было. Второй этаж медвежьего угла отличался от первого, разве что отсутствием лишней мишуры. Чуть меньше чучел, голов и шкур на стенах, но тоже дорого и богато. Ковры на полу, отделка деревом темного оттенка, бархат тяжелых и плотных штор, кое-где поблескивало даже золото. Обстановка мало напоминала воровской притон или даже штаб-квартиру криминального воротилы. И все же я сразу сообразил, что здесь лучше вести себя прилично. Вряд ли старший Кудияров пускал в святая святых, кого попало, и это в некотором роде обязывало. «Фома Ильич!» — громогласно позвал швейцар, распахивая тяжелую дверь. «Фома Ильич! К вам тут гимназист пожаловал!» «Ну, пусть проходит, раз пожаловал!» — раздалось в ответ. «А ты, Василий, ступай, работай!» В комнате оказалось так темно, что я даже не сразу смог понять, никакого она размера, ни сколько людей собрались внутри. Окна были плотно зашторены, а несколько тусклых ламп на стенах освещали только стол, затянутый сверху сукном. Слишком большой для кабинета, скорее он годился для игры в карты. Впрочем, у публики в помещении явно имелись дела поважнее. Ни карт, ни еды, ни даже напитков я не разглядел. Значит, собрались обсудить что-то важное. И, судя по количеству пепла и папиросных окурков в здоровенной бронзовой пепельнице, беседа вышла не из легких. Несколько человек на диванах и креслах вдоль стены наверняка были не более чем статистами или подручными. А может и вовсе самой обычной охраной, которую привел с собой один из собравшихся за столом. Когда глаза чуть привыкли к наполненному табачным дымом полумраку, Я разглядел самого Кудиярова, и рядом с ним — невысокого и полного господина с черной бородкой и золотым пенсне на носу. И третьего — самого колоритного из всех. Настолько огромного, что по сравнению с ним все остальные в комнате казались чуть ли не худосочными карликами. Роста в нем было, наверное, метра два, не меньше. И если Кудияров напоминал крупного бурого медведя, то этот вполне тянул на целого североамериканского гризли. Копна на половину поседевших волос и почти белая борода только усиливали впечатление, и даже одежда ненавязчиво намекала на происхождение. Охотничья куртка не только смотрелась в этом зале чужеродным элементом, но и словно добавляла великану еще и суровой таежной стати. Кудияров-старший и мужики в коридоре приехали из Сибири, но этот, похоже, и вовсе привез ее с собой. Сходство с хозяином не заметил бы разве что слепой. Не отец, конечно же, старше от силы лет на 10-15. Скорее, дядька или брат, который явно прибыл в столицу совсем недавно. Если уж пока не успел не обзавестись приличной городской одеждой, не даже сходить к цирюльнику и постричься, серая грива разве что не лезла великану в глаза. Да и вообще цивилизация будто нарочно обходила его стороной. А вот местная фауна, похоже, уже успела познакомиться, скажем так, поближе. Из-под рукава куртки торчала повязка. Рана едва ли причиняла Кудияровскому родственнику серьезные неудобства и все-таки выглядела свежей. Сквозь светлую ткань то ли платка, то ли оторванного куска чьей-то рубахи просочилась кровь, оставив небольшое круглое пятно. Такой человек вряд ли стал бы совать пальцы в рот собаки или лезть рукой в мясорубку. А значит, тут постарался кто-то разумный. Ударил чем-то тяжелым, полоснул финкой или бутылочным горлышком. «Все ж таки пришел», — негромко усмехнулся Кудияров. «Значит, живой». Стрельба была на Васильевском часа два назад. Чернявый господин в пенсне повернулся в мою сторону. Говорят, гимназиста совсем убили. «Ну, слухи о моей смерти сильно преувеличены», — я пожал плечами. «Хотя стрельба и правда случилась». «Что, пригодился мой подарок?» — Кудияров указал мне на свободный стул. «Ты присаживайся, Владимир. В ногах, правда, нету». Я не стал спорить и устроился напротив, как раз между Чернявым и Великаном во главе стола. Тот тоже разглядывал меня, но заговаривать пока не спешил. Видимо, был из тех, кто предпочитает болтать поменьше, а слушать побольше. «Подарок пригодился», — вздохнул я. «К нему бы патронов еще, тогда вообще бы хорошо». Да кто бы знал. Выходит, даже заступничество мое не помогло. Хотя оно и понятно. Кудияров закинул локти на стол и опустил голову. «У нас с Прошкой рыбы и раньше не гладко было, а теперь так совсем испохабилось». Это как вышло? Как обычно и выходит. Слово за слово. Брата мне подранил, собака такая. Федор в городе человек чужой. Кудияров кивнул в сторону великана. Не знает еще, что к чему. Посмотрел не так, сказал не то, но ну и началось. Значит, все таки брат. Уточнять подробности я не стал и так понял, что именно началось. Видимо, приезжий сибиряк что-то не поделил с местными каторжанами. А то и поколотил пару человек, здоровье ему, несмотря на солидный возраст, явно позволяло. Такие ручища запросто сломали бы подкову, а уж с хрупким человеческим организмом и вовсе могли сотворить что-то невообразимое. «И по всему видится мне, что быть в войне. И мы с тобой, Владимир, тут товарищи», — Кудеяров снова посмотрел на меня. «Прошка теперь из тебя, ну никак не слезет». А он в Петербурге человек не последний. Считай, весь Апраксин двор держит. И на Васильевском острове интерес свой имеет. Насчет товарищей я бы, пожалуй, поспорил. Вряд ли Кудияров успел проникнуться ко мне дружескими чувствами. Зато интерес его был, что называется, яснее некуда. То, что я уже дважды проделал со злобными и закаленными в уличных боях урками, явно намекало на наличие таланта. Обычный парень моего возраста, даже самый крепкий, такой бы точно не провернул. Схватка с Прошкой явно назревала уже не первый месяц, если уж Кудияров выписал из сглушив столицу двухметрового родственничка с буйным нравом. И даже не самый крутой владеющий благородного происхождения мог стать в этом противостоянии весьма ценным козырем. Не тузом и не королем, конечно, точно не дамой, но и не шестеркой. Да и у меня вариантов, похоже, уже не осталось. Разве что успешно удирать из города, бросив Фурсова с Петропавловским на произвол судьбы. Силы понемногу возвращались, даже быстрее, чем я думал. Но на драку с целым криминальным княжеством их все-таки пока не хватало. Ни капиталов, ни оружия. Из гвардии только два гимназиста. Так себе армия, без союзников не обойтись. «Значит, повоюем, Фома Ильич?» – я сложил руки на груди. «Поможем друг другу, так сказать». «Я бы на вашем месте был осторожнее, судари, даже в словах», – проворчал Чернявый. «Меня могут убить только за то, что я вообще появился здесь, и не стоит...» «Довольно», – сердито огрызнулся Кудияров. «Ты, Соломон Рувимович, определись уже, а то ни туда, ни сюда. Не нравится?» С катертью дорожка держать не буду. Но я же не говорю. Полно вам, Фома Ильич! Сами же знаете, что мне и самому от этих каторжан никакой жизни нет. Тот, кого назвали Соломоном Рувимовичем, виновато втянул голову в плечи. Похоже, он изрядно опасался поссориться с прошкой, но Кудиярова, точнее сразу двух Кудияровых, все-таки боялся больше. Да я-то знаю! — А вот ты никак забыл, как катаржане вашим на Пасху проходу не давали. — Давайте к делу, Фома Ильич, — буркнул я. — Если уж у нас общий враг, не вижу повода вспоминать все его прегрешения. — Тоже мне деловой нашелся. Кудияров недовольно зыркнул на меня, но спорить все-таки не стал. — Работа у нас простая, судари. Сначала бы торговые ряды у Прошки увести, потом с городовыми дела решить а потом бойцов его убрать, да своих поставить. Начать с Апраксина, а там и на Васильевский можно. Я никак не пойму, Фома Ильич, вы сами-то чего желаете, усмехнулся я. Выгнать Катаржан с Прошкой или самому вместо них устроиться? Много ты понимаешь, гимназист. Я бы и рад выгнать, но свято место. Кудияров явно собирался выдать мне гневную отповедь, но, взглянув на брата, вдруг осекся и продолжил уже тише. «Не просто это все, Владимир. И вообще, ты сам-то чего предложишь?» «Я уже предложил Фома Ильич. Воевать так воевать. Я чуть подался вперед. Собрать людей, вооружиться, если надобно, и врезать так, чтобы искры летели, и чтобы никакая падаль каторжная больше...» «А я чего говорил?» Голос у брата Кудиярова оказался под стать внешности, больше похожий не на человеческую речь, а на рев раненого медведя, от которого даже я едва не дернулся, а Соломон Рувимович и вовсе отпрянул, вжимаясь в спинку стула. «Вот это я понимаю разговор! Правильный ты мужик, гимназист! И говоришь правильно! Врежем!» Великан громыхнул по столу кулаком так, что пепельница подпрыгнула, разбросав половину окурков. «И так врежем, что навек запомнят!»